Боуман успел лишь скрикнуть, а потом была только боль. Боль и кровь. Хок сидел в кресле, когда сверху раздался и мгновенно оборвался страшный крик. Скочив, он схватил топор и бросился через гостиную. Фишер следовал за ним с мечом в руке. Они поднялись по лестнице. Вначале кричал мужчина, а теперь раздавался женский плач. Хок, перескакивая через две ступени, вбежал в коридор. На полу скорчившись лежал Эдвард Боуман, глаза его были широко раскрыты, одежда забрызгана кровью, которая растекалась по ковру. Кэтрин Блэкстоун склонилась над телом и громко рыдала, прижимая руки к лицу. Фишер обняла ее за плечи и осторожно отвела в сторону. Кэтрин сначала сопротивлялась, а потом силы оставили ее. Она привалилась к стене, слезы медленно катились по щекам. В коридоре появились остальные гости. Полуодетые и растрепанные, они пытались узнать, что произошло. Хок осмотрел валявшийся рядом с убитым кинжал и, не обнаружив на лезвие следов крови, понял, что нападение оказалось настолько неожиданным, что у Боумана не было возможности сопротивляться, а поэтому не оставалось и никаких шансов на спасение. Шея убитого красноречиво доказывала, что убийца не церемонился. Сзади послышались шаги. Хок выпрямился и вскочил, сжимая топор в руках. Из глубины коридора возник гонт. «Что произошло?» – спросил он, задыхаясь и вытирая пот с покрасневшего лица. «Убит Боуман», – ответил Хок и быстро огляделся, прикидывая в уме, кого из гостей нет. «Кажется, собрались все здесь». Фишер, играя мечом, удерживала их на почтительном расстоянии от тела. Ближе всех находился Доримонт, рядом с ним колдунья визаж. Их лица белы как мел. Лорд и Леди Хайтаур в ночных рубашках стояли в дверях своей комнаты. Лорд Родерик обнял жену за плечи, как бы защищая ее. Прямо в коридоре застыл Адам Сталкер, который оказался только в сапогах и брюках, но сжимал в руках меч. Хок взглянул на меч. Крови не было. Потом перевел взгляд на самого Сталкера, на шрамы, покрывающие его тело, и, выругавшись про себя, отвел глаза. «Сейчас же все спускайтесь вниз», — приказал Хок. В такой обстановке мы работать не сможем. Держитесь вместе и ни в коем случае не отходите друг от друга. Не спорьте, быстро идите в гостиную. Не паникуйте понапрасну. Главное, никому не оставаться одному. Гонд, а вы задержитесь на минуту. Переглядываясь и перешептываясь, все пошли вниз. Лорд и Леди Хайтаур поддерживали Кэтрин. Она уже перестала плакать, но лицо ее оставалось бледным и отрешенным. Хок остановил сталкера. «Я должен забрать ваш меч, сэр». Сталкер в упор посмотрел на Хока. Фишер мгновенно подалась вперед. Сталкер бросил на нее взгляд, улыбнулся и протянул Хоку меч лезвием вверх. «Пожалуйста, капитан. Вы, разумеется, вправе проверить». «Благодарю вас, сэр рыцарь. Мы при первой же возможности вернем ваше оружие». «Не беспокойтесь, у меня есть другое». Следом за остальными гостями он скрылся в гостиной. Стражи переглянулись и слегка расслабились. Затем Хок повернулся к гонту, стоящему на коленях около тела. «Осторожнее, сэр. Вы можете уничтожить вещественные доказательства». Чародей, поняв намек, поднялся. Его горло просто вырвано. Никаких следов от орудия убийства. Рана ужасна. «Послушайте», — перебил его Хок, — «ваше заклятие еще в силе?» «Да. Я вам сообщу, если оно будет нарушено. Вне сомнения». Убийца находится в доме. «Хорошо. Спуститесь в гостиную и присмотрите за Кэтрин Блэкстоун. Она в шоке. Вслед за первым ударом сразу второй. Бедняжка». «Конечно». Гонд вежливо кивнул и спустился в гостиную. Стражи задумчиво смотрели на бездыханное тело Боумана. «Теперь мы не можем ждать ни от кого помощи», — сказала Изабель. «Нам придется искать убийцу самим». «Да», — согласился Хок. Если мы его не отыщем, до утра в доме никого не останется. Никого.